Тогда старик крякнул, откашлялся и, пододвинув к себе микрофон, сказал, «Через несколько минут отправляется первый поезд советская и американская стороны, отмечая исключительные заслуги инженера, создавшего проект Арктического моста и принявшего самоотверженное участие в его строительстве». Степан Григорьевич... Прервав распоряжение, которое давал одному из инженеров, вытянулся. Он высоко поднял голову. Глаза его смотрели поверх всех голов, шея была напряжена. Рукой он взялся за блестящую ручку двери, ведущей в кабину управления первого сверхскоростного поезда. — Доверили вести первый поезд автору проекта Арктического моста — председателю приемочной комиссии и бывшему начальнику строительства инженеру Корневу Андрею Григорьевичу. Второй поезд поведет главный инженер и заместитель начальника строительства Степан Григорьевич Корнев. Степан вздрогнул. Он повернул к седых голову, словно желая проверить услышанное. Автоматически он приоткрыл дверь, За ручку которой держался, потом захлопнул ее и, ни на кого не глядя, пошел прочь. Его прямая внушительная фигура удалялась по направлению к диспетчерской. Слегка растерянный, покрасневший от смущения Андрей попался ему на дороге. Он хотел остановить брата, протянул ему руку. Но Степан прошел мимо. Дверь диспетчерской захлопнулась. Седых, прячев в карман очки, прошел следом за Степаном. Степан. Тихо начал он, подходя к Корневу. Степан. Ну, хочешь, поезжай вместе с Андреем в первом поезде. А я приеду со вторым. Поезжай с Андреем, Иван семёнович Степан Григорьевич говорил равнодушным голосом. Пусть он ведет свой поезд, а я поведу свой. Это право, я кажется, заслужил. Как хочешь. Буркнул Седых, и Сутулец вышел на перрон. Андрей шел к нему навстречу. Иван Семенович, заговорил он, немного заикаясь. Мне хотелось бы, чтобы вместо меня поезд повел. Степан, что... Сердитов скинул брови седых. А ну марш в кабину управления. Пока еще я начальник строительства. Товарищи пассажиры первого поезда. По списку, мной оглашенному, прошу в вагоны. Андрей колебался только мгновение Взглянув через стеклянную перегородку на неподвижную фигуру брата, Он открыл дверь в кабину управления. Только когда закрылись герметические двери поезда, Степан Григорьевич вышел на платформу. Скрестив руки на груди, он стоял перед головной его частью и наблюдал за стрелкой часов. До отхода поезда оставалось четыре минуты. Пользуясь выходящим наружу репродуктором, Андрей крикнул брату. «До Америки два часа ходу! Через четыре часа увидимся!» «Увидимся!» Без всякого выражения, как эхо повторил Степан Григорьевич. Стрелка электрических часов перескочила на одно деление. До отхода поезда оставалось две минуты. «Люк! Люк! Открывайте!» — послышался крик сзади. Степан Григорьевич оглянулся. По перрону бежали два запыхавшихся человека, неся термосы. «Скорее! Скорее! Откройте, пожалуйста!» — кричали они. «Прекратите беготню!» «Поезд отправляется!» — грубо остановил их Степан Григорьевич. Люди поставили термосы на мазычный пул, и растерянно смотрели на степан Григорьевича, оттирая потные лица. «Так ведь обед начал один из них!» Степан Григорьевич дал знак. Вагон плавно тронулся. Цилиндрическое тело поезда медленно скрылось в воздушном шлюзе. Автоматически поднявшаяся крышка закрыла люк. Послышался легкий, едва уловимый шум. Заработали насосы, выкачивающий из шлюза воздух. На платформе никто не разговаривал. Медленно текли минуты. Наконец прибор показал достаточное разряжение. Готово. Сейчас автоматически откроется люк, отделяющий воздушный шлюз от туннеля. Через мгновение поезд помчится по туннелю, набирая скорость. Степан Григорьевич все в той же позе продолжал стоять на перроне прямо перед ним зажглась сигнальная лампочка он круто повернулся поезда в шлюзе больше нет андрей уже мчится под водой к северному полюсу коляски с противоположной стороны из подарки туннеля соединяющего подземный вокзал с поверхностью земли показался другой поезд Когда Степан Григорьевич проходил мимо группы людей, стоявших на платформе, до него донеслись слова. «И к обеду, и к первому восторгу встречающей толпы мы, во всяком случае, опоздаем». Степан Григорьевич замедлил шаг. Напряженные складки появились между его бровями. Он взглянул на ожидавшую группу людей, на поезд, потом решительно подошел к вагону. Перевести на рельсы второго туннеля. Водитель, думая, что ослышался, переспросил Степана Григорьевича: "На рельсы второго туннеля?" Спокойно повторил распоряжение Степан Григорьевич. Люди на платформе переглянулись. Все знали, что поезд Должен был пройти по тому же туннелю следом за первым, чтобы потом совершить обратный рейс по другой трубе. Водитель, выполняя распоряжение заместителя начальника строительства, задним ходом повел поезд на поверхность земли, чтобы перейти там на другой путь. Платформа опустела. Степан Григорьевич, подчеркнутый неторопливым шагом, прохаживался по ней, то и дело поглядывая на часы. Но ну вот, наконец, показались цилиндрические вагоны. Степан Григорьевич с несвойственной ему поспешностью спрыгнул вниз на рельсы и по маленькой лесенке забрался в кабину управления. С момента отхода первого поезда прошло 15 минут. Он уже мчался сейчас где-то километров за 400 от советских берегов.